Глава 19. В первый день фестиваля эльфы со всей Авулы устремились на турнирное поле. Певцы и музыканты услаждали слух публики. Исуаз должна была выступать во второй половине дня, и Макри признала, что страшно волнуется. «Если она меня подведет, я ее прикончу». Она пока таки не сказала мне, стоит ли ставить на ее ученицу или нет. «Подожди, пока я не увижу, как выглядят остальные участники», ответила Макри, когда я прямо спросил ее об этом. Уложив в сумку запасной деревянный меч для ИСУОС, она посетовала на то, что не может прихватить с собой настоящее оружие. Пронос настоящего клинка на турнир считался у эльфов Каланев. «Кто знает, что может случиться во время фестиваля», — сказала она. «Если кто-то из этих пятнадцатилетних выйдет из повиновения, мы можем пожалеть, что у нас нет с собой оружия». На голове Макри была все та же нелепая зеленая шляпка, которую она получила в подарок от ИСУОС. Такие шляпки здесь носили только дети, но Макри этот головной убор нравился. Она покрасила ногти на ногах в золотой цвет и облачилась в короткую голубую тунику, позаимствованную ею у Карита. В Ноздрю она продела новое золотое кольцо с небольшим драгоценным камнем. Кольцо она попросила на время у супруги Карита. Одним словом, моя подруга выступала в своем лучшем виде, и хотя эльфы к ней привыкли, они на сей распялились на нее, когда мы проходили мимо. Для особо почетных гостей, вроде принца Дизакана, Были сооружены небольшие трибуны, но основная масса зрителей устроилась прямо на травке вокруг поляны. Поляна шла к центру поката, образуя нечто вроде естественного амфитеатра. Макри деликатно сопровождал один из эльфов, проявивших к ней внимание во время похорон. Я незаметно отошел в сторону, чтобы найти Валута, обещавшего свести меня с местным букмекером. В поисках оружейника я наткнулся на юную поэтессу Дру. Поэтесса дружески мне улыбнулась и заявила, что как раз меня она и ищет. «Я хочу оказать тебе услугу, человечище», — сказала она. Я слегка нахмурился, так как слово «человечище» мне не очень понравилось. Служа я произнес. «Могу обойтись и без услуг, но коль скоро я здесь, выкладывай». Вчера вечером я слышала, как ты говорил о возможности сделать ставку. Подобный поворот темы меня заинтересовал, ведь я опасался, что она начнет читать поэму, написанную ею в мою честь. Это была бы та еще услуга. Но вместо того, чтобы забывать стихи, как делают все поэты, Дру сообщила, что может кое-что намекнуть. «Что значит намекнуть?» – спросил я. «Назвать победителя». «Это называется наводка». Назидательно произнес я. «Верно, наводка». Радостно сияя, согласилась дру. «У себя в Турай, ты часто играешь на тотализаторе?» «Постоянно». «А напиваешься часто?» «Лишь тогда, когда не играю на тотализаторе». «Для чего же мне хочется побывать в городе людей?» Задумчиво протянула дру. «Ты знаешь, папа даже не разрешает мне курить фазис. Это ужасно несправедливо». «Насколько мне помнится, ты что-то говорила насчет наводки». «Верно». Состязание жонглеров надо ставить на шутан Ирхимас. И я недовольно скривился. Подобная «подсказка» в кавычках не стоила ни гроша. А как насчет ее пристрастия к диву? В этом-то и весь фокус. Три последних дня она не притрагивалась к наркотику. Я это знаю точно, поскольку после того, как родители скинули ее с семейного древа, она живет в доме Лития. Шутан клянется, что решила начать новую жизнь. Поносит, на чем свет стоит, дива и как сумасшедшая практикуется в жонглировании. Прошлым вечером я видела ее работу. Это была фантастика. Кроме того, я слышала, как оружейники говорили, что на нее никто ставить не будет, потому что в нее не верят. Разве это не означает, что ставки будут приниматься в очень хорошем соотношении?» Дру ненадолго задумалась и закончила. «Конечно, если я что-то не перепутала, я ничего не понимаю в тотализаторе». «Нет, ты все изложила правильно. Выигрыши могут быть очень приличными. Но ты уверена, что она хорошо выступит?» Дру в этом не сомневалась. Я же подобной уверенности не испытывал. Для того, чтобы избавиться от привычки употреблять наркотик, трех дней мало. Тем не менее, если она твердо решила завязать, может быть и не вредно сделать на нее ставку. Я поблагодарил Дру и бросился на поиски валюты. У меня был мешок гуранов и немного местных денег. Макри доверила мне сделать ставки из-за нее. А Валут представил меня букмейкеру, уютно расположившемуся в большом дупле довольно далеко от поляны. Этот старый эльф не хотел оскорблять своим присутствием лорда Калита и совет старейшин. На шутан Ирхимас он принимал ставки 1 к 20, но, несмотря на это, желающих рискнуть было немного. Меня же соотношение 1 к 20 вполне устраивало, и я сделал ставку. Поскольку на поляне собралось множество эльфов из низших слоев общества, торговля пивом шла вовсю и при том во многих местах. Я прикупил несколько бутылок и отправился на поиски Макри. Она находилась на небольшом возвышении, с которого открывался прекрасный вид на центр поляны. Мое появление не очень обрадовало ее юного поклонника эльфа, но больших успехов бедняге, судя по его виду, так или иначе добиться не удалось. Макри была слишком озабочена судьбой Исос. Я сообщил Макри, что сделал ставку на шутан Ирхимас. «А мы не сильно рискуем?» – спросила она. Я получил хорошую наводку от поэтессы Дру. Макри выразила сомнения в правильности моих действий, но развивать эту тему не стала, так как все ее мысли были заняты предстоящим турниром. Одним словом, на сей раз я отделался сравнительно легко. Лично я начал возвращаться к жизни. Расследование дела элит Ирмифет, конечно, закончилось катастрофой, но все сложности жизни куда-то улетучиваются, когда у меня появляется возможность сыграть на тотализаторе. Пока жонглеры выходили на поле, зрителей развлекали певцы и акробаты. Никакого особенного церемониала открытия со слезания не было, так как жонглирование не считалось высоким искусством и служило всего лишь прологом, к высокоумным спектаклям из жизни королевы Лиувин. Жонглеры, в основном люди молодые, выстроившись в центре арены, поочередно демонстрировали свое мастерство, а публика приветствовала своих любимцев восторженными воплями. Искусство некоторых участников состязаний привело меня в восхищение. Вторая мне не раз доводилось видеть жонглеров, но эльфы подняли искусство подбрасывания шариков на невиданную высоту. Усад, тренировки которой мы видели раньше, заставила зрителей взвыть от восторга, удерживая в воздухе одновременно семь шаров. С моей точки зрения, это было нечто потрясающее, но Макли не проявляла к жонглёрам никакого интереса. «Разбуди меня, когда начнётся что-нибудь более близкое к культуре», — сказала она. Несмотря на весь свой культурный снобизм, Макли превратилась сплошное внимание, когда наступила очередь Шутан Ирхимас. «Мы поставили на девицу приличную сумму, несмотря на то, что большинство зрителей в неё не верили, считая, что она по-прежнему спотыкается о собственные ноги. Шутан доказала, что это совсем не так. Она с уверенным видом выступила вперед и, несмотря на некоторую неуверенность и сбой в ритме с самого начала, выдала все, что могла. В своем светло-желтом костюме девица смотрелась великолепно. Когда в воздухе начали летать семь шаров, публика радостно завопила, а после того, как Шутан побила рекорд Усад, добавив восьмой шар, зрители с ревом вскочили на ноги. Ни один из них не ревел громче, чем я. Шутан удерживала шары в воздухе целую минуту. Как только она закончила, я со всех ног бросился к букмекеру, чтобы снять навар. Фестиваль начинался превосходно. И в тот момент, когда я, подзарядившись энергией большого выигрыша, направлялся обратно, мне вдруг стало ясно, что произошло с элит Ирмифет и кто стоит за всеми этими преступлениями. Помог мне в этом открытии услышанный мною разговор двух молодых эльфов. Они изрядно прогорели на неожиданной победе шутан, и один из них пожаловался другому, что выигрыш тол ему нового плаща. Именно в этот момент я понял, кто является первой спицей в колеснице, когда дело касается расследования. Как вы понимаете, первая спица в колеснице является, конечно, фракс. Я заторопился к Макри и увидел, что моя подруга уже отправляется за Иссос, чтобы вывести ее на поле битвы. Я пожелал ей удачи и добавил, «Мне до сих пор неизвестно, стоит ли ставить на твою ученицу или нет». Макри знаком пригласила меня следовать за ней. Когда мы подошли к центру поля, где собирались участники состязаний, она показала на одного из юных бойцов и спросила у стоящего поблизости эльфа. «Каковы шансы у этого?» «Он один из лучших», — ответил эльф. «Чемпион Коринфала в своей возрастной группе». Макри извлекла из сумки деревянный меч, подошла к чемпионам и, не говоря ни слова, сделала выпад в его направлении. Не ожидавший нападения юноша все-таки ухитрился парировать удар. Макри отошла, оставив молодого эльфа в полном недоумении. «Можешь ставить на Исуас мой плащ?» – сказала она, подойдя ко мне. «Что?» – не понял я. «Если это один из лучших, то мы без всякого риска можем ставить на мою ученицу все, что у нас есть». Я не мог понять, каким образом Макри пришла к такому выводу после единственного удара, но когда дело касается боевого искусства, я ей полностью и слепо доверяю. На пути к букмекеру мне встретился повар Лорда Осад, и я сказал ему, что по мнению достопочтенного тренера, у Исуас есть хорошие шансы выиграть не только первый бой, Ну и турнир в целом. Однако повар и его дружки отнеслись к моему заявлению довольно скептически. «Что ж, дело ваше», — сказал я. «Я передал вам мнение Макри, а она во всем, что касается сражений, отличный судья. В этот момент начали объявлять имена участников турнира. Я находился слишком далеко от лорда Калита и не мог видеть выражение его лица, когда было объявлено, что в последний момент для участия в соревновании была заявлена его дочь. Выражение лица я не видел, но мог хорошо его представить. Не исключено, что в семействе лорда может уже сегодня вечером возникнуть серьезная дискуссия по этому поводу. Но что сделано, то сделано. Лорд Калит не поставит под удар честь семьи, сняв свою дочь с дистанции. На поляну я вернулся с целой пачкой листков, подтверждающих, что я сделал ставку на ИСУОС как в первой схватке, так и на победу во всем турнире. В последнем случае ставки принимались в соотношении 1 к 500. Обычно для подобного рода крупных состязаний я разрабатываю сложную схему ставок, чтобы компенсировать возможные потери. Но на сей раз для выработки беспроигрышной стратегии времени у меня не было. Что ж, будем решать проблемы по мере их возникновения. В турнире принимали участие 64 эльфа. 8 из них были особыми женского пола. После каждого боя выигравший выбывал, и, следовательно, для победы в турнире надо было выиграть 6 встреч подряд. Когда я подошел к поляне, первая схватка уже началась. Я с интересом наблюдал за тем, как двое участников, действовали довольно нерешительно, Пытались поразить друг друга деревянными мечами. Судил каждую схватку опытный военном деле эльф. Победителем объявлялся тот, кто нанес противнику такой удар, который в бою обычными клинками был бы смертельным. Бой происходил прямо перед местами, занимаемыми лордом Калитом и Леди Естер. И теперь я мог видеть, что достопочтенный лорд вовсе не рад участию в турнире своей дочери. Зрители вокруг меня говорили только об Бесуас, и общее мнение сводилось к тому, что правитель сошел с ума, позволив своей хилой дочери подвергнуться столь суровому испытанию. Первый бой закончился после того, как боец из Вена нанес точный удар в горло Юнса Савулы. Рефери поднял красный флажок, объявив тем самым, что сражению пришел конец. Сопровождаемый теплыми аплодисментами победитель вернулся в толпу участников. Несмотря на свою любовь к растительному миру и поэзии, эльфы хорошие фехтовальщики и способны оценить все тонкости боевого искусства. Макри и Иисуа сидели на траве в первых рядах участников. Я использовал немалый вес своего тела, чтобы пробиться к ним поближе. Макри была здесь единственным существом с примесью орков, и возникновение конфликта на этой почве исключать включать было нельзя. Одним словом, я был готов в любой момент прийти ей на помощь. По личику было видно, что она нервничает. Но волноваться ей долго не пришлось. Ее противником был высокий эльф Савулы. Он вышел на бой, широко ухмыляясь, и это означало, что парень своего противника не в грош не ставит. «Юнец был вооружен деревянным мечом и деревянным кинжалом. Потому как он их держал, я видел, что его главное желание состояло в том, чтобы не изувечить дочь лорда». Зрители в предвкушении интересного зрелища вытянули шеи. Но к их разочарованию они не успели рассмотреть почти ничего. Противник довольно лениво атаковал Исуас, и та, без всякого труда парировав его выпад, нанесла разящий удар под его рукой. Острие деревянного меча коснулось шеи долговязого, и рефери поднял красный флажок. Исуа затрусила назад к Макри, а зрители недоумевали, то ли парень сдал бой дочери лорда, то ли той просто повезло. «В следующем круге ей не выиграть, будь она дочерью Калита или нет», сказал находящийся со мной рядом эльф. Я получил свой выигрыш, сделал ставку на победу Исуас в очередном раунде и пробрался через толпу к Леди Естер. Сделать это было не так просто, и мне, боюсь, пришлось двинуть локтями под ребра нескольких важных эльфов из ее окружения. Увидев меня, Леди Естер расцвела улыбкой. «Прекрасная победа!» — сказала она. «Кто мог подумать, что Макри добьется такого впечатляющего успеха за столь короткий срок?» Сидящего рядом с ней лорда Калита горячо поздравлял посол Турая. Лорд поблагодарил посла, но его голос звучал, как у человека, испытавшего сильное потрясение. «Леди Естер!» — придя на шепот, произнес я. «Не могли бы вы оказать мне милость? От этого зависит судьба элит Ирмифет. И тот, кто отвечает за гардероб лорда, мог бы...» Леди Эстер наклонилась ко мне... И внимательно выслушала все, что я ей сказал. Число участников сократилось с 64 до 32. Среди них я увидел довольно много хороших бойцов и несколько просто отличных. Каждый из островов прислал на фестиваль своих юных чемпионов, и уровень соревнований был очень высоким. Но лучшим среди лучших был Фирис Аркей, сын Юлис Аркея, лучшего воина Авулы. Фирис был не по годам физически развит и вполне мог бы участвовать в настоящей битве. Своего первого противника он смел за несколько секунд, вызвав горячее одобрение зрителей. Феррис считался явным фаворитом, и ставки на его победу принимались в соотношении лишь один к двум, что, учитывая его боевое искусство, было совсем неплохо. Начался второй круг соревнований. Феррис легко разделался с одним из лучших бойцов из Вена, а другая, Надежда Авулы, проиграл после долгой схватки юноши из каренфала Яркие лучи солнца заливали арену, а доброжелательная публика встречала одобрительными криками и аплодисментами каждый удачный маневр бойцов. Макри спокойно сидела рядом с Исуас, лишь изредка подбадривая свою ученицу. Вскоре наступила ее очередь, и над толпой разнесся коллективный вздох, когда было объявлено, что ее противником будет Вардис, юный гигант из Вена. Его меч, как мне показалось, был выточен из ветви необыкновенно большого дерева. Вардис, словно башня, возвышался над Исуас, а его решительный вид не выказывал сомнений в том, что он решил безжалостно разделаться с малышкой, будто хоть сто раз дочерью лорда. Он сразу бросился на Исуас, нанеся несколько увесистых ударов. У теницы Макри пришлось отступать. Она отходила шаг за шагом и казалось, что скоро у нее совсем не останется свободного пространства. Однако в тот момент, когда Вардис нанес удар, способный уложить быка, Исуас спокойно приняла его меч на рукоятку кинжала и, используя инерцию тела противника, развернула его на 180 градусов. Это был один из излюбленных приемов Макри. Вардис, потеряв противника, из поля зрения растерялся, а Исуас, не теряя времени, изо всех сил ударила его ногой по икроножной мышце. Чемпион с острова Вен опустился на одно колено. Исуас ударом предплечья по шее, в удар она вложила весь свой вес, вынудила его согнуться и опереться руками о землю, открыв спину. Удар не заставил себя ждать. Если бы это была настоящая битва, то жизненно важные внутренние органы Вардиса увидели бы солнечный свет. Жители Авулы радостным криком приветствовали успех дочери лорда, а гости из Вена громко выражали свой протест по поводу слишком жестокого стиля ведения боя, продемонстрированного ИСОС. Однако, строго говоря, она никаких правил не нарушила, и ее превозгласили победительницей. Лорд Калит восседал с открытым ртом. От потрясения у него отвисла челюсть. Сидящая рядом с ним леди Естер громко аплодировала, улыбаясь от уха до уха. Другие высокопоставленные эльфы-авулы также приветствовали успех дочери лорда. Пока продолжался второй круг состязаний, я отправился на поиски Горит Ордела. Тайный агент Калита обнаружился неподалеку от дупла букмекера. «Делайте ставки?» – вежливо поинтересовался я. «Нет». А следовало бы. Я успел сорвать большой куш, и жизнь на Авуле начинает мне нравиться. И вскоре она понравится мне еще больше. После завершения турнира я намерен объявить имя убийцы. Но «Убийца уже известен», – ответил Горит. А вот и нет, убийцу пока не знают. Но если хотите узнать одним из первых, то держитесь ко мне поближе. На эту вежливую речь Горит почему-то очень сердито заявил, что если мне известны новые факты, связанные с преступлением, то я обязан их немедленно сообщить лорду Калиту. Это дело может подождать до конца турнира. Вам не кажется, что ученица моей подруги Макри демонстрирует превосходные результаты? Горит промолчал, и я подошел к старому доброму эльфу в дупле, дабы еще раз облегчить его на энную сумму. Здесь же оказался и Осад. Повар был страшно мною доволен. Несмотря на отличные результаты Исуас, лишь немногие эльфы рискнули на нее поставить, и соотношение ставок на третий круг все еще оставалось 20 к 1. Мало кто верил, что Исуас удастся продвинуться дальше. Но скептики глубоко заблуждались. Этот недавно хилый эльфенок сокрушал одного противника за другим. В перерывах между схватками Макри успокаивала свою ученицу, и та расправлялась с очередным противником весьма эффектно, хотя порой и чересчур круто. Когда участника из Коринфала унесли с поля, на лицах некоторых зрителей даже появилось выражение некоторого отвращения, а соотечественники-бедняги выли от возмущения. Однако Макрия оставалась совершенно невозмутимой. По ее мнению, Исуас не совершила ничего противозаконного. Большинство обитателей Авулы тоже не выражали никакого возмущения. Вполне возможно, что они потеряли дар речи, видя, как нежная и слабая Исуас раздит своих противников направо и налево разными и порой весьма необычными способами. Словом, дочь Калита одним махом прошла в финал. Находившиеся рядом со мной эльфы восторженно заявили, что такого ажиотажа, как сейчас, ни на одном прошлом турнире они не видели. Еще не было случая, сказали они, чтобы такой жалкий новичок, как Исуас, смог продемонстрировать столь впечатляющие успехи. Нетерпение толпы неуклонно росло по мере приближения последней схватки. Единственным зрителем, хранящим внешнее спокойствие, был лорд Калит. Он просто не мог поверить в то, что женщина с примесью крови орков За какую-то неделю обучила его дочь боевому искусству. Противник Исуас Ферис находился в прекрасной форме. В полуфинале ему противостоял молодой эльф из Вена, который, по мнению многих зрителей, должен был победить, поскольку был необыкновенно искусным бойцом. Но уверенность, с которой Ферис взял верх, окончательно убедила зрителей в том, что сын лучшего воина Авулы станет победителем турнира. Букмекер теперь принимал ставки на Фериса в соотношении 8 к 11, а на Исуас 5 к 4. На дочери Калита я уже порядочно подзаработал и все же поставил на нее в финале. Но Фракс не был бы Фраксом, если бы не постраховался и не поставил одновременно на ее противника. Когда дело доходит до ставок, то я – первая спица в колеснице, точно так же, как и в расследовании. В этот момент я чувствовал себя таким же счастливым, как эльф на дереве. Нет, неверно. Я был более счастлив, чем эльф на дереве. За один день мне удалось сорвать солидный куш и разрешить тайну убийства. Мне раньше не следовало бы впадать в депрессию, Но я себя за это не осуждал. Вам тоже было бы не до веселья, если бы вас забросили в чужую страну, лишили пива и поставили бы вашего клиента в безвыходное положение». Бойцы вышли с центр-арены. Толпа встретила их появление приветственным ревом. Даже старцы совета старейшин проявили некоторые признаки возбуждения. Успехи Иисуаз, вне сомнения, должны были поднять престиж лорда у его подданных. Даже наш принц, сильно недолюбливавший Макри, Разразился приветственным криком, когда Исуас подняла меч, салютуя противнику. Оба бойца начали схватку чрезвычайно осторожно. Ни один из финалистов не хотел сразу проиграть бой в результате какой-то нелепой ошибки. Но Акри до сих пор спокойно сидевшая на траве, вскочила на ноги и принялась криком подбадривать свою ученицу. Рядом с ней находился эльф, которым по фамильным чертам лица я узнал Юлис Аркея, величайшего воина Авулы. Темп схватки быстро нарастал, и преимущество Феррис аркея начало проявляться все более отчетливо. Он теснил Исуас, все время выискивая прореху в ее обороне для нанесения решающего удара. Ученица Макри удачно защищалась, но возможности для атаки у нее не было. После нескольких минут боя я понял, что если все будет продолжаться таким образом, то Исуас выбьется из сил раньше, чем ее более сильный противник. И здесь произошло несчастье. Пытаясь парировать очередной удар, она выронила кинжал, юный Ферис получил заметное преимущество. Ощутив близость победы, он усилил напор и вскоре оттеснил Исуа с первой линии зрителей. Но тот момент, когда всем показалось, что все вот-вот кончится, Исуа сбросилась на противника с яростью, невиданной для подобного рода турниров. Она обрушила на Фериса такой град ударов, что зрители пришли в экстаз. Все дружно ахнули, когда крошка, сумев на долю секунды отвести в сторону деревянный клинок юного эльфа, быстрым, почти неуловимым для глаза движением, Врезала ногой ему под ребра. Феррис пошатнулся, и ученица Макри успела поднять с травы свой кинжал. Противники снова яростно бросились друг на друга. Мне показалось, что схватка начинает выходить из-под контроля, но ни рефери, ни публика, судя по всему, были вовсе не против. Оба врага явно стали, но ни один из них не утратил боевого духа. Они двигались уже меньше и часто останавливались, нанося и отражая удары. Но Исуас была близка к полному изнеможению. Ноги отказывались ей служить. Феррис усилил напор, и под градом его ударов ученица Макри была вынуждена опуститься на колени. И вот юный эльф нанес удар такой силы, от которого меч его противницы разлетелся в щепки. Но когда он наносил очередной и решающий удар, Исуас сумела увернуться. вскочив на ноги, она побежала по направлению к зрителям. Феррис от изумления на мгновение замер, а затем бросился в погоню. Зрители, решив, что она убегает с арены, громкими криками приветствовали близкую победу фериса Но Исуас не оставила поля боя. Подбежав к первому ряду зрителей, она схватила одного из членов Совета Старейшей за тунику и сдернула его с кресла. Схватив кресло, она подняла его и, развернувшись изо всех сил, обрушила предмет мебели на голову подбегающего противника. Кресло разлетелось на части, а оглушенный Феррис закачался, бессильно уронив руки. «Сдохни, гнусный Кузикс!» – выкрикнула Исос и ударила его ногой в то место, куда благовоспитанная дочь лорда бить молодого эльфа положительно не должна. Не удовлетворившись содеянным, она врезала противнику по колену, а пока тот падал, успела ребром ладони рубануть ему по горлу и вцепиться к ногтями в глаза. Над толпой повесла гробовая тишина, которую нарушали лишь радостные вопли Макри. После этого начался хаос. Иисус побила все рекорды грязной игры, нарушив абсолютно все правила ведения боя. Все громогласно осуждали ее за подобную тактику, признавая в то же время, что она проявила величайшую силу духа. Папаша Фериса был вне себя от ярости. Он бросился на арену, чтобы вынести павшего сына с поля боя. По пути папаша оттолкнул Исуас и в дело вступила Макри. Моя подруга что-то возмущенно крикнула и помчала свет за лучшим воином Авулы. Я был готов прийти ей на помощь, но уже через секунду Юлис и Макри стояли в боевой позиции друг против друга и обменивались ударами деревянных мечей. Однако, по счастью, обслуживающий турнир эльфы быстро растащили бойцов, положив конец схватки. Я пытался держаться поближе к Макри которая, отбрасывая удерживающих ее эльфов, пыталась пробиться к Исуас. Добравшись до ученицы, она обняла ее и крепко прижала к себе. «Мы победили, тетя Макри! Мы победили!» – радостно шептал эльфенок. «Отлично, сработана крошка!» – ответила непобедимая чемпионка среди гладиаторов. «Такими счастливыми я их никогда не видел». Ни Макри, ни Исуас совершенно не тронуло то, что судьи, объявив о дисквалификации дочери лорда, назвали победителем турнира Фериса. «Плевать!» – бросила Макри. «Парень валяется полудохлый, а мы стоим на ногах». Затем, повернувшись ко мне, она спросила. «Помнишь того эльфа в маске, который напал на нас?» «Это был Юлис Аркей». «Ты уверена?» «Абсолютно. Обменявшись с ним парой ударов, я почти любое боя поняла, что это был он». К нам, сияя радостной улыбкой, подошла Леди Эстер. «Надеюсь увидеть вас двоих на приеме во дворце», — сказала она и удалилась, уведя с собой дочь, чтобы целитель мог подлечить ее многочисленные царапины и ушибы. События настолько захватили меня, что я не сразу вспомнил о существенных финансовых потерях, вызванных дисквалификацией СОС. «Жаль», — сказала Макви, когда я ей об этом сообщил. Но по по-другому, она поступить не могла. Но хоть что-то мы выиграли, естественно, и оставил на нее во всех предыдущих боях. Мы с тобой огребли кучу денег, а во время приема в древесном дворце я назову имя убийцы».